Глава 27. Мерно бухало выстрелами Берданка, оглушая приемную комиссию, собравшуюся в том же составе. В программе испытаний и развлечений было всего два пункта. Первым шло натурное испытание бронепластин в 6 мм толщиной путем безжалостного расстрела их из Манлихер-Каркана, Берданки, Растгассера и Рокота. Для каждого оружия была установлена своя цель, тем более, что бракованных или просто неправильные формы листов стали хватало. Педняга грузчик едва не родил, когда затаскивал два небольших с виду ящика для начала на второй этаж, а потом и прямиком в квартиру порудчика. Дистанция для винтовок 10 сажений, для револьвера с пистолетом 2,5. Второй пункт обязывал вслазь настреляться из пистолета трехлинейного калибра и, наконец, определиться с именем новой игрушки. Это уже глухо залаял револьвер в руках довольно улыбающегося Григория. Отойдя в сторону от маньяка стрелкового дела, поручик и Грэве стали перекрикивать выстрелы, пытаясь побеседовать. «Валентин Иванович, я как-то упустил. А почему всего шесть комплектов?» «Вроде десять заказывали». «Все верно, Александр Яковлевич. Да вот только сталь нужной марки закончилась, и брака многовато вышло. Следующая поставка месяца через три, не раньше». «Надо же, отчего ж такой срок?» «И срок большой, и цена не маленькая. Самая лучшая тигельная сталь в выделке Абуховского завода. Вы бы знали, как долго я уговаривал ее продать». Ваш унтер сегодня явно в ударе. Верно, пострелять он любит. Как и я, впрочем. Григорий так разошелся, что моментально опустошил все снаряженные обоймы и магазины. И мои не забыл прихватить, зараза. Сам потратил, самый набивай. Прощения просим, Александр Яковлевич. В сей момент все исправлю. Валентин Иванович, освидетельствуем мишеням? Прошу вас. Мишень номер один больше походила на неудачную попытку пьяного подмастерья изготовить дуршлаг. Дырок много, да все как попало разбросаны. Меньше по краям, больше по центру. Собственно, иного от рокота и не ожидалось. А вот Растгассер сильно порадовал, в основном тем, что так и не смог пробить пластину. Даже при неоднократном попадании пули в одно и то же место. Только добавлялись новые царапины, а вот вмятин не было. Значит, и остальные револьверы не пробьют, кроме уж совсем слонобоев. Но таких у контрабандистов отродясь не бывало. Винчестеры под револьверный патрон тоже не страшны. Хороший результат и точно спасет немало жизней. Манлихер Каркана мог похвастаться тремя сквозными дырками и многочисленными глубокими вмятинами. А Берданка только вмятинами. Зато пластину от ударов вдавило так, что пришлось немного потрудиться, выковыривая ее из надломленного деревянного крепежа. — Ну, господа, слушаю ваше мнение. Григорий... — Григорий. — Вещь. Унтер с очень большой радостью потряс перед собой пластинкой-дуршлагом, сияя при этом как маленький прожектор. — Григорий, я ж тебя о другом спрашиваю. — Супротив револьвера и охотничьего, самое оно будет. Да и винтовка какая поплоше, тоже сойдет. Вот. Валентин Иванович, интересный результат. А против винтовочной пули, думается мне, вдвое увеличить толщину, и никакие винтовки не страшны будут. Вот только тяжесть даст. Увеличить толщину можно, а вот ходить не получится. Сколько вес комплекта в сборе? Пол пуда точно, Александр Яковлевич. 8 килограмм. Керпимо а второй вариант будет для штурмовых групп полиции. Вот только когда он еще понадобится им, неизвестно. Да и так хорошо. Унтер, расслабившийся в знакомой компании, рискнул вставить свои пять копеек. Поглядев на пластины, редком выложенные перед ними на грязноватый и подтаявший уже снег, Александр попытался объяснить, как мог. Гриша, эта кераса поможет только против револьверов. Близкие выстрелы из любой винтовки или ружья Ежели и не пробьет пластину, что весьма сомнительно, так точно напрочь отобьет тебе все нутро, смотря куда прилетит, конечно. Пусть только супротив револьверов, уже подмога немалая, да и из винтовки меня подстрелить не всякий сможет. И нутро отобьет, пушай. Главное, что дырки не будет, остальное переживу. Тоже верно. Валентин Иванович, как будет возможность, организуйте для испытаний одну пластину на 8 мм и одну на 10 Будет сделано, Александр Яковлевич. Приступим к дальнейшим испытаниям. А можно я? Унтер дождался утвердительного кивка, подобрал и пошел устанавливать одну пластину. Чего просто так полить, когда есть возможность совместить приятное с полезным? Выстрелы пистолета воспринимались на слух как резкие звонкие щелчки, как удары плеткой. Плетка. А чем не название для младшенького? Будет плеткой с восьмеркой убийственных ударов в обойме. Господа, у меня есть предложение. Как вы смотрите на то, чтобы поименовать данное оружие плеткой? Унтуру было глубоко по барабану, как там обзовут пистолет, потому что он Григорию не понравился. Резкий бой, сильная отдача и самое страшное, практически целое, хотя и с многочисленными вмятинами, мишень. Последнее для него было важнее всего — и в качестве успокоительного средства пришлось ему позволить опять поработать рокотом. А ГРВ предложил назвать третью разновидность самозарядного пистолета «Соколом», но уловив, как поморщился заказчик, и решил, что плетка тоже очень даже ничего. «Валентин Иванович, образец, пожалуй, сыроват будет. Посмотрите, что можно сделать, но отдача должна быть помягче. И вот еще. Давайте попробуем изготовить обоймы увеличенной емкости». Урок это доведем до 22, а для плетки попробуем до 14. Интересная задача. Я думаю, что управлюсь недели за две в аккурат к готовности орла. Разумеется, орла. Вы же помните, мы это уже решили. Как идут работы по винтовке? Скоро ли результат? Затворный узел почти готов. Точнее, все три его варианта. А стволы требуется брать в сестровецком казенном. Но вы говорили мне, что время есть, и сперва надобно довести до ума последнюю модель пистолета. Говорил, и от своих слов не отказываюсь. Просто если успеть к концу этого года, то успеем поучаствовать в конкурсе на новую армейскую винтовку. Так что я на вас надеюсь, Валентин Иванович. Да, да, я приложу все усилия. Позвольте осведомиться, как идут ваши эксперименты с новым обмундированием. Пошить форму получилось не сразу. Пока Марыся освоилась супертехнологичным агрегатом, то есть привыкла работать и ногой, и руками одновременно, пока долго и безуспешно искали ткань подходящей расцветки, не нашли. Плюнули и взяли среднезеленого цвета с последующим ручным добавлением светлых и темно-коричневых пятен. Солдаты, обнаружив, что их мнением не просто интересуются, а еще и учитывают все дельные пожелания, превратились в такого коллективного модельера. На полном серьезе днями и ночами обсуждали расположение или форму карманов, где какие хлястики и прочее. Пару раз даже едва до неуставника не дошло, такие страсти кипели. Первый и третий взводы просто исходили слюной пополам с завистью, глядя на эти парламентские дебаты. До того им хотелось принять участие в да во всем, что делали их товарищи. Первый готовый комплект примерил поручик. Походил, лег, присел и... Форма отправилась на доработку. Потом пришел черед унтера с сотоварищей. Бегали, прыгали, боролись, ползали по непросохшей еще земле. В результате таких краш-тестов на свет появилось два типа полевой летней униформы. Пятнистая ткань, накладные карманы, легкая рубашка на пуговицах, усиление на локтях и коленях, кармашек под медпакет. Это было общее. Затем шли различия. У солдатской штурмовой прямо в куртку были вставлены вшиты бронепластины от горла до паха, прикрывающие корпус, и разгрузка была на восемь пачечных обоим для манлихера, или более широкие карманы под патроны для винчестеров, в коих скопилась уже целая дюжина под русский 44-й калибр. В егерском варианте защита отсутствовала вообще, и кармашков под обоймы в наличии было всего четыре, зато имелись Хороший маск-балахон, вшитый прямо в штаны узкий кожаный карман-ножны под недлинный клинок и очень удобный ранец, практически полная копия туристического рюкзака. Жалко, что до защиты на голову руки не дошли. Как только оба типа утвердили, Сауа потерял покой. Редкий солдат на примерке не хвалил новоявленную швею за ловкие руки или красивый голос поглядывая при этом на фигурастую вдовушку с понятным сожалением. Эх, хороша Маша, да не наша. Успокоился, а заодно и немало позлорадствовал, денщик только тогда, когда началось освоение новой тактики. Маскировка, работа двойками и тройками, сигналы и приказы с помощью жестов, устройство правильных засад, стрельба из револьверов и, опять же, винчестеров, Получалось, правда, не у всех и далеко не с первого раза. Неосвоенным пока оставалось только несколько дисциплин. Например, штурм хуторов и полевой допрос, и то из-за отсутствия учебных пособий. Ветераны пыхтели, кряхтели, скрипели зубами, но жаловаться и не думали. Только иногда гадали, откуда берутся у командира такие идеи. Глядя на них, тянулись и допущенные к новой науке молодые – потихоньку стали пристраиваться к тренировкам и ветераны из других заводов. Одним словом, жизнь на заставе становилась все интереснее и интереснее. В трактир среднего пошиба «Три гуся», расположенный не в самом спокойном квартале, вошел непонятный человек азиатской внешности. Непонятен он был тем, что здесь ему было явно не место. По добротной одежке и по манере поведения, по общей для всех господ халености что ли, любому видно было, что господин этот не бедствовал. А раз так, то и выбирать он должен был солидную ресторацию, а не трактир, где основная публика — извозчики да мелкие приказчики. Ну, раз уж пришел, чего изволите, выпить, закусить? Быстро, но цепко оглядев подскочившего то ли буфетчика, то ли старшего полового, Посетитель спокойно поинтересовался, где можно найти писаря городской управы по фамилии Ставинский. Вместо ответа его молча отвели в укромную нишу, где в полном одиночестве обедал «Вы ли будете войцехом Ставинским?» «То так, пан?» «Абай! Просто абай!» «Приятно свести знакомство! Чем обязан?» К этому визиту Александр готовился заметно тщательнее, чем обычно потому как стрельба на месте в его планы не входила. Почитывая предусмотрительно откопированную нетленку покойного Стефана Ягодского, он долго выбирал сразу из трех подходящих кандидатур и в конце концов остановился на простом писаре из городской управы по имени Войцах. Тот брал дороже всех, зато и качество исполнения выдавал отменное, так как под долгу службы имел дело именно с паспортами и метриками. Как говорится, что имеем, тем и торгуем. Мне необходимо правильно заполнить несколько официальных бумаг. Мои знакомые порекомендовали именно вас, как настоящего мастера подобных дел. Вы меня понимаете? Хм. Видя, что старый писарь находится в сомнениях и искренне желая помочь в принятии правильного решения... Проситель жестом фокусника выложил перед собой на чистую скатерку свернутый в четыре раза кредитный билет, приятного для глаз радужного цвета. Сотни рублей перевесило опасение писаря, и теперь кашель прозвучал явно одобрительно. <къем> — Отчего же не помочь хорошему человеку? Еще две красненьких и по рукам. — Это за одну запись, а если две? — Ну, десяток целковых скину по такому делу. — А мне вот любопитственно, вы только на русском заполняете или на других языках можете? <кхм> — Было бы желание. Собеседник Александра многозначительно посмотрел на незаметно перекочевавшую к нему под левую руку радужную бумажку. — Есть желание. Немного, но есть. — Так как, почтенный Войцах, к сожалению, не знаю имени вашего батюшки. Беретесь мне помочь? — Пожалуй, что и да. «Что именно вас интересует?» «По одной бумаге на русском, немецком и венгерском языках». «Однако! Но можно! Еще четыре таких же!» Писарь легонько пошевелил пальцами, поглаживая старублевку, благожелательно улыбнулся и продолжил. «И дело ваше устроится наилучшим образом. Как надумаете, милости просим». «Значит, цену заломил. Поторговаться?» «Не, лениво». «Уже надумал, где и когда?» «Молодые, все поспешаете. Впрочем, воля ваша. Через неделю тут же вы мне оставшуюся сумму, я вам ваши бумаги и записи устроим, как полагается». Договорились, пан Ставинский? Неделю спустя Александр заявился в трактир, только на час раньше уговоренного срока, посмотреть, послушать, заодно покушать. Убедившись, что все спокойно, князь подошел к уже знакомой нише. — Рад вас видеть, панабай. Абай. — Взаимно. — У вас все готово? — Разумеется, прошу за мной. Пока они не спеша шли через половину трактира к стойке буфетчика, а потом в тайную комнату через узкий проход за этой самой стойкой, Александр незаметно снял с предохранителя уже взведенный рокот. Береженного Бог бережет, а береженного конвой стережет. Маленькая коморка, если и была от кого-то тайной, так это от уборщицы поломойки. Паутина на потолке, толстый слой грязи на полу и десяток свечных огарков на рассохшемся столике только подтверждали это. Проходной двор, но тайный, как же, как дети. Старик расположился на немилосердно заскрипевшем, скорее жалобно застонавшем, Стули и обстоятельно разложил перед собой три бланка паспортов и набор бутылочек с чернилами. Российская империя, Австро-Венгерская империя и Второй рейх. Неплохой набор получается. Только Войцех открыл рот, собираясь что-то уточнить, как позади Александра едва слышно скрипнула дверь. Половой с подносом в руках успел сделать всего два шага, Потом у него случился полный паралич конечностей от вида незнакомого, но явно настоящего револьвера странной формы. А главное, с таким дулом. Пан Абай, это я просил принести. Прошу прощения. Оружие исчезло так же быстро, как и появилось, незаметно и моментально. Половой дрожащими руками освободил поднос от небольшой стопки и пузатого графинчика, после чего, немилосердно шаркая ногами, удалился. «Вы уверены, что вам необходимо употребить?» Ничуть не испугавшийся увиденного писарь назидательно и даже с уверенностью ответил. «В каждом деле, панабай, есть свои традиции, тонкости да и хитрости разные. И в моем тоже имеются. Перед тем, как приступить, Просто-таки необходимо принять стопочку, а лучше две. Полагается так, для создания нужного настроя и твердости руки. Бульк-бульк. Медленно освоив порцию в 50 грамм мутной водки, собеседник поручика зажмурился, резко выдохнул и продолжил, как ни в чем не бывало. Ну что, приступим, пан? Приступим. Когда странный посетитель вышел из трактира, двое деловых людей по имени Казик и Володан коротко приглянулись и заспешили на улицу. Старый войцах в этот момент возвращавшийся на привычное место в полутемной нише, только насмешливо покачал головой. Ну-ну. Спустя минуту он почувствовал себя, если не пророком, то уж точно мудрым человеком вдалеке бухнул сдвоенный выстрел и почти сразу донесся растерянно панический крик «Убивают!». А часом позже, когда неудачливым грабителям наспех перевязали простреленные ногу и плечо и слегка отпоили водкой, они, беспрестанно жалуясь на судьбу свою горькую, но все же не забывая опрокидывать стопку за стопкой и жалостливо постановать, поведали на весь трактир, что ж с ними приключилось. Леденящая кровь история о том, как они мирно и никого не трогая шли по своим делам, и как на них напали и почти застрелили, моментально завоевала сердца всех слушателей. — Меня прям как лошадь лягнула. Аршина на отлетел. — я себе всю спину рассадил. Но что за времена настали? Да ты пей. Больно поди. у У-у-у. К тому времени, когда пошли разговоры о том, кто и как из знакомых потерял руку или ногу, равнодушных не осталось вовсе. А общая мысль была, совсем бандиты распоясались. Только из неприметного угла доносилась насмешливая. Ну-ну. Александр Яковлевич, через два месяца нас ожидает инспекционный смотр. «Именно нас, Сергей Юрьевич?» «Нет, все четыре отдела разом. Стало быть, плановое. Ну, тогда и беспокоиться не стоит, потому как лучше нашей заставы, я не знаю». Немного успокоившийся штаб-ротмистр поразмыслил, сравнил соседей и свой отряд и перешел к выдаче ценных указаний по поводу предстоящего ПХД, то есть парка хозяйственного дня. Понятно, чего командир суетится. Не дай бог облажается, будет и дальше мистром бегать. А мне-то с чего напрягаться. Все, что надо, устроит отрядный фельдфебель, только и всего. Разве что контролировать периодически. Проводив Блинского, поручик задержался на крыльце канцелярии. Осмотревшись и глубоко вздохнув в свежий воздух, он довольно прищурился, а затем и улыбнулся. Ну вот, весна пришла.